Глава одиннадцатая, «Орла». И в самом деле, если какой-нибудь доклад производил неожиданное действие, то именно то, что услышал Сюли, когда обернулся посмотреть, кто так дерзко беспокоит его до рассвета. Герцог, занятый работой над своими объемистыми мемуарами, оставленными нам в наследство, услышав доклад слуги, встал с кресла. Он был одет по моде 1610 года, то есть так, как одевались 18-20 лет назад, в черный бархат, причем камзолы штаны были с разрезами, сквозь которые виднелся лиловый атлас. Брыжи были накрахмалены, волосы коротко подстрижены, в длинной бороде была, как у коленьи, вотнута зубочистка, чтобы не надо было беспокоиться, разыскивая ее. Хотя мода носить украшения давным-давно прошла, и на герцоге был простой домашний халат, закрывавший камзол и спадающий до фетровых сапог, Сюли надел бриллиантовые знаки отличия и шейные цепи, словно ему надо было в обычный час присутствовать на совете у Генриха IV. В хорошую погоду около часа дня он в этом наряде, исключая халат, выходил из особняка, садился в экипаж, сопровождаемый четырьмя швейцарцами. Он держал их при себе как телохранителей и отправлялся на прогулку под аркадами Королевской площади, где каждый останавливался посмотреть, как он движется медленным степенным шагом, похожий на призрак прошлого века. Два человека, впервые встретившиеся сейчас лицом к лицу, были великолепно представлены своими девизами. У одного он гласил «Орел в облаках», и этот человек, полускрытый облаками, управлял всем во Франции. Трудно было придумать лучший девиз для министра, кто был всем и благодаря кому Людовик XIII был королем. В то же время у другого орел метал своей молнией весьма своеобразно, ибо он был правой рукой Генриха IV, но всегда ждал королевских приказов, чтобы действовать, и стал чем-то лишь благодаря королю. Быть может, некоторые читатели сочтут все эти подробности излишними, поскольку они ищут в книге только чего-то красочного и неведомого, и заявят, что знают эти подробности не хуже нас. Так вот, эти подробности приведены не для тех, кто знает их не хуже нас. Такие могут их опустить, а для тех, кому они неизвестны а также для еще большего числа тех, кто, будучи привлечен притязательным названием исторический роман, хочет вынести что-то из его чтения, тем самым оправдывая его название. Ришелье, молодой по сравнению с Сюли, первому было 42 года, второму — 68, приблизился к старому другу Генриха IV с почтением, какого заслуживали возраст и репутация герцога. Сюли указал ему на кресло. Ришелье сел на стул. Гордый старик, знаток придворного этикета, оценил эту деталь. «Господин герцог, — улыбай, — спросил кардинал, — вас удивляет мой визит?» «Признаюсь», — отвечал Сюлия с обычной резкостью, — «я его не ожидал». «Почему же, господин герцог, все министры трудились или трудятся во имя величия того или иного царствования, при котором они призваны оказывать услуги Франции? Почему же я, скромный слуга сына, не могу обратиться за поддержкой, советом, просто за сведениями к тому, кто столь славно служил отцу?» Болно возразил сюзли с горечью. Кто помнит об оказанных услугах, если тот, кто их оказывал, стал бесполезным? Старое мертвое дерево даже на дрова не годится, а поэтому не удостоится и чести быть срубленным. Часто мертвое дерево, господин герцог, светит в ночи, когда живые деревья теряются в темноте. Но слава богу, я принимаю сравнение. Вы по-прежнему могучий дуб, и в его ветвях, я надеюсь, мелодично воспевают вашу славу птицы, которые зовутся воспоминаниями. Мне говорили, что вы сочиняете стихи, господин кардинал, с пренебрежением заметил Сюли. Да, на досуге и только для себя, господин герцог. Я учился стихосложению не для того, чтобы самому стать поэтом, а для того, чтобы быть судьей в поэзии и награждать поэтов. — В мое время, — произнес Сюли, — на этих господ не обращали внимания. — Ваше время, миссир, отвечал Ришелье, — это время славы, отмеченное такими именами сражений, как Кутра, Арк, Иври, фонтен франсез время, когда вернулись к замыслам Франциска I и Генриха II против австрийского дома, и вы были одной из главных фигур в этих великих проектах, что и поссорило меня с королевой матерью. Эти проекты предусматривали установление французского влияния в Италии, продолжал кардинал, как бы оставляя без внимания реплику Сюли, а на самом деле заботливо отложив ее в памяти. Приобретение Савои, Бресса, Бюже, Вальроме, поддержку Нидерландов, восставших против Испании, сближение немецких лютеран и католиков. Существовал проект, и вы были его душой, создать нечто вроде христианской республики, где все разногласия разбирал бы Верховный Сейм, где все религии были бы равноправны и с ее помощью заставить вернуть наследникам Юлиха владения, захваченные императором Матвеем. Да, и в самый разгар этих прекрасных замыслов нанесли удар отца-убийцы. Решилье, отметив про себя вторую реплику, как и первую, ибо намерен был к ним вернуться и продолжал. В такие славные времена не досуг заниматься литературой. При Цезаре не рождаются Горации и Вергилий, а если и рождаются, то творят лишь при Августе. «Я восхищаюсь вашими войнами и законодателями, господин Десюли! Не презирайте же моих поэтов!» Войны и законодатели делают империи великими, но блеск им придают поэты. Будущее, как и прошлое, темная ночь. Поэты — маяки в этой ночи. Спросите сегодня, как звали министров и полководцев Августа, и вам назовут Агриппу. Все остальные забыты. Спросите именно тех, кому покровительствовал меценат, вам назовут Вергилия, Горация, Вария, Тибула, изгнание Овидия — пятно на царствовании племянника Цезаря. Я не могу быть Агриппой или Сюли, позвольте же мне быть меценатом. Сюли с удивлением смотрел на гостя. Десятки раз слышал он о надменной тирании Ришелье. И вот этот человек приходит напомнить Сюли о славных днях его правления и повергнуть свое нынешнее величие к стопам величия прежнего. Он вытащил из бороды зубочистку, и, проведя ею по зубам, которые сделали бы честь молодому человеку, сказал, ну — Ну-ну-ну, уступаю вам ваших поэтов, хотя они и не создают ничего замечательного. Господин Десюли спросил Ришелье, — Как давно вы распорядились посадить вязы, что дарят тень нашим дорогам? «Это делалось, — господин кардинал, — отвечал Сюли, — с 1598 по 1604 год, то есть 24 года назад. Когда вы их сажали, были они такими прекрасными и могучими, как сегодня? Надо сказать, что им основательно досталось моим вязам. Да, я знаю, народ, ошибающийся насчет самых лучших намерений, — не подумал о том, что предусмотрительная рука великого человека хочет дать дорогам тень на благо усталым путникам и вырубил часть деревьев. Но разве те, что остались, не выросли, не раскинули свои ветви, не оделись обильной листвой? «О да, конечно!» — радостно откликнулся Сюли. «И когда я вижу оставшиеся такими могучими, такими зелеными, такими здоровыми. Это почти утешает меня в утрате остальных. — Так вот, господин Десюли, — отвечал Ришелье, — тоже с моими поэтами. Критика вырубает одну их часть, хороший вкус — другую. Но те, что остаются, становятся от этого лишь сильнее и одеваются более пышной листвой. Сегодня я посадил вяз по имени Ротру, завтра, возможно, посажу дуб по имени Корнель, Я поливаю свои посадки и жду. Не говорю о тех, что выросли без меня в пору вашего правления. Демаре, Баробере, Мере, Ватюре, Шаплене, Гомбо, Рессигье, Ламоре, Граншане, Баро и как их там? Не моя вина, что они плохо росли и вместо леса образовали лишь перелесок. — Пусть так, пусть так, — подхватил Сюли, — великим тружеником. Ведь вас называют великим тружеником, господин кардинал. Нужно какое-то различие и развлечение. Почему бы вам в свободное время не быть садовником? Да благословит Бог мой сад, господин Сюли. Тогда он будет принадлежать всему миру. Но в конце концов, — спросил Сюли, — полагаю, что вы встали в пять часов утра не для того, чтобы делать мне комплименты и говорить о ваших поэтах. Прежде всего я не вставал в пять часов утра, — улыбаясь, ответил кардинал. Я еще не ложился, только и всего. В ваше время, господин Десюли, может быть, ложились поздно и вставали рано, но все-таки спали. В мое время уже не спят. Нет, я явился вовсе не для того, чтобы делать вам комплименты и говорить о моих поэтах. Но мне представился случай увидеть вас, и я не хотел его упускать. Я хочу поговорить с вами о двух обстоятельствах, о каких вы сами заговорили первым. Я говорил вам о двух обстоятельствах? Да. Я же ничего не сказал. Простите, но когда я вам напомнил о ваших великих проектах, направленных против Австрии и Испании, вы сказали, эти проекты поссорили меня с королевой матерью. Это так. Разве она не австриячка по своей матери Иоанне? И не испанка по своему дяде Карлу V. Все верно. Однако именно вам, господин де она обязана тем, что стала французской королевой. Я ошибся, дав этот совет королю Генриху IV, моему августейшему повелителю, и впоследствии очень часто в этом раскаивался. Так вот, ту же борьбу, что вы вели двадцать лет назад, потерпев в ней поражение, я веду сегодня. Возможно, и меня, к несчастью для Франции, ждет поражение, ибо против меня две королевы — молодая и старая. — По счастью, — сказал Сюли с вымученной улыбкой, жуя зубочистку, — влияние молодой невелико. Король Генрих IV любил слишком много, его сын любит недостаточно. Задумывались ли вы когда-нибудь, господин герцог, над этой разницей между отцом и сыном? Сюли насмешливо посмотрел на решелье, будто спрашивая: "Ах, и вы задались этим вопросом? Между отцом и сыном повторил он со странной интонацией: "Да, задумывался и очень часто. Ведь вы помните, отец был с густком энергии. Проделав за день двадцать лье вечером он играл в мяч. Всегда был на ногах. На ходу проводил заседания совета." На ходу принимал послов, охотился с утра до вечера, увлекался всем, играл, чтобы выиграть, и плутовал, когда выигрывать не удавалось. Правда, возвращал нечестно выигранные деньги, но не мог удержаться от плутовства. Обладал чувствительными нервами, всегда улыбался, но эта улыбка близка была к слезам, был непостоянен до безрассудства но в малейший каприз вкладывал, по крайней мере, половину сердца. Обманывал женщин, но чтил их. Он при рождении получил тот великий небесный дар, что заставил святую Терезу оплакивать сатану, умеющего только ненавидеть. Он любил. — Вы знали короля Генриха IV? — удивленно спросил Сюлли. — В молодости я видел его раз или два, — отвечал Ришелье только и всего. Но я внимательно изучал его жизнь, и вот взгляните на его сына, противоположного ему. Он медлителен, как старик, мрачен, как покойник, не любит ходить, стоит неподвижно у окна и смотрит невидящим взглядом, охотится, как автомат, играет без желания выиграть и не огорчается проигрышем, много спит, мало плачет, не любит ничего и, что еще хуже, никого. «Я понимаю», — сказал Сюли, — «вам не удается влиять на этого человека». «Напротив. Ибо наряду со всем этим у него есть два достоинства. Гордость своим санам и ревностное отношение к чести Франции. Эти две шпоры, ими я его подгоняю, и я привел бы его к величию, если бы его мать не вставала все время у меня на пути, защищая Испанию или поддерживая Австрию» в то время как я, следуя политике великого короля Генриха и его великого министра Сюли, собираюсь атаковать этих двух извечных врагов Франции. И вот я пришел к вам, мой учитель, к вам, которого я изучаю и кем восхищаюсь, особенно как финансистом, пришел просить вашей поддержки против этого злого гения, вашего прежнего и моего нынешнего врага. Но чем я могу помочь вам? – спросил Сюли, человеку, как уверяют более могущественному, чем король. А вы сказали, что в разгар прекрасных замыслов Генрих IV был сражен отцеубийцами. Я сказал отцеубийцами или отцеубийцей. Вы сказали отцеубийцами. Сюли промолчал. Так вот, продолжал Ришелье, придвигая свое кресло ближе к креслу Сюли. Вспомните все, что можете, об этом роковом дне 14 мая и соблаговолите сказать, какие предупреждения вы получили. Их было много, но, к несчастью, на них обратили мало внимания. Когда провидение бодрствует, люди часто спят, но, прежде всего, надо сказать, что король Генрих допустил две неосторожности. Какие? Он пообещал папе. Павлу V восстановить орден иезуитов, а когда тот стал торопить его с выполнением обещания, ответил, если бы у меня было две жизни, я охотно отдал бы одну, чтобы удовлетворить ваше святейшество, но у меня жизнь только одна, и я приберегу ее для услуг вам в интересах моих подданных. Второй неосторожностью было то, что он позволил оскорбить перед всем парламентом, кавалера королевы, блистательнейшего негодяя Кончино-Кончине. Она почувствовала себя униженной, видя, что ее Чичизбей, ее блестящий победитель в словесных поединках, затмевавший принцев, побит какими-то судейскими, чиновниками, песцами. Она обрекла короля на итальянскую вендетту и закрыла свое сердце для всех, получаемых ею предупреждений. — Не получала она, в частности, — спросил Ришелье, предупреждений от некой женщины по имени госпожа де Куетман. Сюли вздрогнул. — В частности, да, — подтвердил он, — но были и другие. Был некто Лагард, находившийся в Неаполе у Эбера. Он предупредил короля. — За что де Пернон велел его убить? — Был некто Лабрус. Его потом так и не смогли найти. Утром 14 мая предупреждавший, что переход из 13 числа в 14-е будет роковым для короля. Не знаю, задумывались ли вы над тем, какое влияние имела цифра 14 на рождение, жизнь и смерть короля Генриха IV? — Нет, — ответил Ришелье, — давая Сюли выговориться, но увереннее приближался к своей цели. «Так слушайте», — сказал глубокомысленный вычислитель, все сводивший к науке цифр. Во-первых, король Генрих IV родился через 14 веков, 14 десятилетий и 14 лет после Рождества Христова. Во-вторых, первым днем его жизни было 14 декабря, а последним — 14 мая. В-третьих, его имя — Генрих Навар состоит из 14 букв. В-четвертых он прожил четырежда 14 лет. Четырежда 14 лет и 14 недель. В-пятых он был ранен Жаном Шателем через 14 дней после 14 декабря 1594 года. Между этой датой и днем его смерти прошло 14 лет, 14 месяцев и 14 раз. По 5 дней. В 6, 14 марта он выиграл битву при Еври. В 7, Его Высочество Дофин, царствующий ныне, был крещен 14 августа. В 8-х, король был убит 14 мая через 14 веков и 14 пятилетий после воплощения Сына Божьего. В 9-х, Равальяк был казнен через 14 дней после смерти короля. И, наконец, в 10 Число 14, умноженное на 115, дает 1610, цифру года его смерти. — Да, — сказал Ришелье, — это и любопытно, и странно. Впрочем, вы знаете, что у каждого есть своя вещая цифра. Однако, разве это госпожа де Куэтман, — продолжал он настаивать, — не обращалась и к вам, господин герцог? Сюлье опустил голову. Даже на лучших и самых преданных, произнес он, находит ослепление. Тем не менее, я сказал об этом королю. Пожав плечами, его величество сказал, что поделаешь, Рони. Он продолжал называть меня полученным при рождении именем, хотя и сделал герцогом Дасюли. Что поделаешь, Рони, будет так, как угодно Богу. Вы были предупреждены письмом, не правда ли, господин герцог? Да. Кому было адресовано это письмо? Мне, для передачи королю. И кто обратился к вам с этим письмом? Госпожа де Куэтман. Была другая женщина, взявшаяся передать вам письмо, мадмуазель де Гурне. Могу ли я задать вам вопрос? Заметьте, господин герцог, что я имею честь расспрашивать вас во имя благой чести Франции. Сюли кивнул в знак того, что готов отвечать. — Почему вы не передали это письмо королю? — Потому что в нем прямо были названы имена королевы Марии Медичи до пернона и кончини. — Вы сохранили это письмо, господин герцог? — Нет, я его вернул. — Могу я спросить, кому? — Той, что принесла его мадемуазель де Гурне. — Будут ли у вас, господин герцог, возражения против того, чтобы дать мне такую записку? Мадемуазель де Гурне разрешается передать господину кардиналу де Ришелье письмо, адресованное 11 мая 1610 года господину герцогу де Сюлли госпожой де Коэтман. Нет, не будут, если мадемуазель де Гурне вам откажет. Но она, несомненно, вам его отдаст, ибо она бедна, и ей очень нужна будет ваша помощь так что мое разрешение вам не понадобится. И все же, если она откажет, пришлите ко мне гонца, и он доставит вам мое разрешение. Теперь последний вопрос, господин де Сюли, и вы получите все права на мою признательность. Сюли поклонился. У господина Жоли до в шкатулке, замурованной в стене дома на углу улицы Сент-Оноре и добрых ребят, находился парламентский протокол процесса Равальяка. Шкатулка была затребована и доставлена во дворец правосудия, где она исчезла во время пожара. Таким образом, господин Жоли де Флори остался лишь владельцем протокола, продиктованного Равальяком на эшафоте между клещами и расплавленным свинцом. Этот листок уже не в руках его семьи. Действительно, господин Жоли де Флори перед смертью отдал его. «Вы знаете, кому?» — спросил Ришелье. «Да». «Вы это знаете!» — воскликнул кардинал, не в силах скрыть свою радость. «В таком случае вы мне скажете, не правда ли? В этом листке не только мое спасение, этим можно было бы пренебречь. В нем слава, величие, честь Франции, а это важнее всего. Во имя неба, скажите мне, кому был передан этот листок?» «Невозможно». «Невозможно! Почему?» «Я дал клятву!» Кардинал поднялся. «Коль скоро герцог де Сюли дал клятву, — сказал он, — будем ее уважать. Но, воистину, над Францией тяготеет рок. И, не пытаясь больше ни единым словом поколебать Сюли, кардинал глубоко поклонился ему, на что старый министр ответил вежливым поклоном, и удалился, начиная сомневаться в проведении, чью поддержку обещал ему отец Жозеф.